Девять. Танаке. Сегодня в доме все кувырком, потому что Катья снова сказалась больной. Я только вчера вечером видела, как она разгуливала по городу, однако предпочитаю об этом умолчать. Вдруг она действительно лежит в постели с жаром. Катя, конечно, славная девчушка, но уж такая безалаберная. Шесть раз бегаю за водой с коромыслом и ведрами, чтобы вымыть пол. Почистить котлы и дверные ручки уже не успеваю. Ох, как мне знаком этот недовольный взгляд Марии Тинс. Если Кать и завтра прогуляет, придется не только нагонять упущенное, но и самой чистить камин. А ведь еще и большая осенняя уборка на носу. Я вовсе не жалуюсь. Мне нравится моя работа. Один-единственный раз я подумывала, не взять ли расчет. Дело было в прошлом феврале. Сперва спросила совета у матери. Она, конечно, была наслышана о скандале и считала, что семейство Тинц ни в чем не виновата, и мне нельзя оставлять их в тяжелое время. Я все еще сомневалась и пошла к пастору с вопросом, можно ли мне по-прежнему работать в доме у Тинц. Тот ответил, что художники сильнее подвержены гордыне и похоти, хотя он делал все возможное, чтобы вернуть Яна в паству. В остальном он согласился с матерью и ее рассуждениями о моем визите на постоялый двор. Да, мне пришлось о нем рассказать, иначе как объяснить, что я своими глазами видела полотно? Отделалась строгим внушением. Меня отчитали. Неужели не ясно, что, потворствуя любопытству, потворствуешь сатане? Я пыталась объяснить, что мной руководила вовсе не свойственная жителям Далфта жажда сунуть нос в скандалец, но пастор не стал слушать. Я покорно кивнула, и дело уладилось. Однако сейчас, оглядываясь назад, мне кажется, что проявлять немного здорового любопытства порой даже хорошо, ведь жизнь сама предлагает нам возможности на шажок приблизиться к истине. Между прочим я всю жизнь была любопытной. Родители таились от меня. С этого все и началось. Мне не сказали, почему мать прячет часть денег, которые приносит отец, не в деревянный сундучок, а в карман своего передника. Пара монеток всегда будто случайно падали туда. Я спросила, почему, и получила оплеуху, Мне хотелось знать, что за мужчина наведывается днем к соседке, пока ее супруг допоздна работает на мельнице, и почему монашки не выходят замуж. Припоминаю, что на каждое мое «почему» мать возводила усталый взгляд к небесам, словно задаваясь вопросом, за что ей такое наказание. Мои братья никогда не смотрели по сторонам и не болтали, с ними было легче. А мне хотелось знать правду. Если бы она хоть раз ответила, я бы сразу успокоилась. По крайней мере, пока не набрела на очередную загадку. Мать велела не совать нос куда не следует. Я восприняла ее слова за чистую монету. Когда до меня дошло, что это просто такое выражение, мой характер уже определился. «Могу пояснить». То, что люди обычно сами о себе рассказывают, ни капли не интересно. А вот их слабости, пороки, заветные мечты и тайные желания гораздо любопытнее. Поэтому я постоянно навещаю мать, болтаю с торговкой на рыбном рынке по четверти часа и держу ухо востро, когда сплетничают чужие служанки. Моей матери кажется, что в 37 лет «Любопытничать поздновато, а я говорю, что возраст тут ни при чем. Она возражает, что я не люблю людей и с удовольствием слушаю только те истории, которые подтверждают мою неприязнь. Может, она в чем-то и права. Люди умны и глупы, добры и злые, сильны и уязвимы. Продолжать можно бесконечно. Так вы получите разные сочетания, которые ведут к странному поведению» в свою очередь вызывающему неожиданные реакции. Я ничего не выдумываю. Таковы люди. Меня частенько мучают головные боли. В остальном я здоровая и сильная женщина, поэтому я избегаю долгих разговоров. Быстро устаю. Меня считают нелюдимой, и это правда. К счастью, в доме Марии и Тинс полно работы, с которой я могу справиться в одиночку. У меня довольно однообразная жизнь, поэтому затейливые истории добавляют в нее интереса. По крайней мере, так полагает мать. По-моему, мне всего хватает. Я скорее ищу утешение. Наблюдаю, как другие сами себе портят жизнь. Из любви, задиристости или прочих глупостей. И радуюсь, что в моей жизни ничего этого нет. Я никому не завидую, Спокойно занимаюсь стиркой, глажкой и выслушиваю жалобы Марии Тинс. Такой была жизнь моих родителей. Они дарили мне любовь, внимание и кусок хлеба. Все это я воспринимала как данность. Однако с тех пор, как пошла работать в другие семьи, всякого насмотрелась. Дело не только в нищете. Манеры не становятся лучше сами собой, если людям довелось занять более высокое положение в обществе. По мне, лучше пойти спать голодной, но мать тебе честно скажет, что денег на еду больше нет, чем есть на ужин каждый день пудинг и получать в лицо сплошную ложь. Терпеть не могу, когда люди прячут свои гадкие привычки за кокетливыми жестами, пудрой и духами, Предпочитаю честность, умеренность и преданность. Все это человек обязан обеспечить родителям, детям и слугам вдобавок добавок куску хлеба. Короче говоря, мать считает, что я только и вынюхиваю, кто где соврал. А на самом деле мною движет поиск истины. Я родом из Плаудена. Отец умер. А мать живет на задворках Делфта в самом, по ее словам, кособоком домишке в городе. Однако я видела и похуже. Такие, у которых фасады почти до земли наклонялись. У меня есть еще старший брат Говерт, который живет в Роттердаме. Другой брат, Баудевайн, был старшим из нас троих. Он нанялся на китобойное судно и, должно быть, погиб где-то в Ледовитом океане. В моем воображении он пережил невероятное количество приключений, сражался с аборигенами и белыми медведями, пока не погиб героической смертью. На самом деле, в судоходной компании не смогли или не захотели сообщить нам о судьбе постигшей судно под названием «Счастливец», так что мне приходится додумывать. Иногда, чтобы поддразнить меня, Говерт утверждает, что бао умер от голода и холода. Таков уж мой братец. Точнее, был таким, пока его самого не постигло несчастье. Его жена и двое детей погибли три года назад при взрыве на пороховом складе. Своими ушами слышала, как некоторые говорили, что ему повезло, ведь в тот день его не было дома. Я видела Говерта в последний раз полтора года назад. Это просто ходячий ужас. Берется в порту за любую работу и весь заработок просаживает на выпивку. Моя мать работала служанкой. Вот и я пошла по этому пути. Как я оказалась на службе у Марии Тинс? Шесть лет назад я работала у пожилой пары. Потом супруг внезапно скончался. Невелика потеря, если на чистоту. Хозяйка умоляла меня остаться, но тогда бы нам пришлось делить заботы по хозяйству на двоих. Пошли бы сплетни. После кучи неурядиц она оказалась в богадельне. На той же неделе ко мне явилась Мария Тинс. Кто-то рассказал ей, что я услужливая и работящая, что, конечно, правда. Минут десять... Мы поговорили о набожности, порче дерева и манерах, которые следует соблюдать, идя по улице. И она меня наняла. Здесь, на Ауде Лангендайк, у меня есть собственная комната. В ней я ночую пять раз в неделю. Все воскресенья я провожу у матери. Она дает мне поручения по хозяйству, которые я с радостью выполняю. Мать принимает одежду на починку у всей округи. За работой она постоянно болтает, и я иногда слушаю. У Марии Тинс я сама решаю, что и когда делать, да и зарабатываю побольше прежнего. Хозяйка мной довольна и ценит меня как человека. Все-таки работать здесь не так радостно, особенно в те дни, когда Вильям наезжает домой из Гауды. В такие дни в доме от напряжения так извинит. Мария Тинс во всем обвиняет папашу Вильяма. Тот отказывается помогать сыну, поэтому Вильям, в свою очередь, вынужден являться к матери с протянутой рукой. Хотелось бы, чтобы решение нашлось и побыстрее. Да только вот ума не приложу какое. Неплохо бы Вильяму найти работу, а потом и жену. Наоборот, тоже можно. Сама я уже слишком стара для семьи. Может, дело в том, что я насмотрелась, сколько хлопот приносят дети, и зов, который я слышала долгое время, поутих. Может, сыграла свою роль печальная судьба, постигшая моих братьев. Я стала строга к мужчинам. Те храбрецы, что пытались со мной сойтись, ощутили это на своей шкуре. Если меня донимают вопросами на сей счет — А это случается постоянно, когда в нашем кругу кто-то собирается пожениться. Я просто говорю, что не встретила того самого. Между прочим, я встречалась с одним почти три месяца, пока он не заявил, что я и после свадьбы должна буду хлопотать как служанка только у него дома. К тому же стало ясно, что он не прочь полюбезничать с другими девушками. Я уже насмотрелась, к чему это приводит. Еще меня от его запаха с души воротило. Да и особым умом кавалер не отличался. Однажды я попросила его подтягивать штаны повыше, потому что меня не прельщало смотреть на его голую задницу. Парень огрызнулся, о чем потом сильно пожалел. На записки с мольбами о прощении я отвечать не стала. «Нет уж, спасибо». До свидания. После я встречала его пару раз на улице с новой девицей. По-моему, ей не позавидуешь. Не вижу нужды сочувствовать другим. Я сама довольна своей судьбой и рада услужить людям. Пусть только попросят напрямую. Помимо любопытства, я большая лакомка и иногда бываю слишком резка в своих суждениях. Стараюсь избегать людей, которых недолюбливаю. Чаще всего мужчин. Только мой отец был исключением. Он трудился, не покладая рук, пока однажды не упал замертво. Моя мать тоже им гордится. Я люблю Катарину и уважаю Марию Тинс. Что другие ее бронят, мне не важно. По-моему, она поступает правильно. В том, что она сурова по отношению к Яну, никто, кроме него, не виноват. Все уважение, которое я к нему испытывала, испарилось после той гадкой картины. Я так на это смотрю. Человек годами соглашался и нехотя делал, что ему говорили, чтобы однажды вот так взбрыкнуть с досады. На вопрос «для чего?» до сих пор никто не ответил. Некоторым не нравится вникать, чтобы не обрезаться о правду. Но я не оставляю надежды найти ответ. Он таится где-то рядом, иначе и быть не может. Сначала я считала, что Ян попросту решил отомстить и посмеяться над тещей, написав ее в роли сводницы. Но при чем здесь Катарина? Потом я решила, что его терзало чувство вины, Ведь он изобразил самого себя в роли соглядатая, который беспомощно и, судя по всему, бездумно наблюдает за сценой. Вместо того, чтобы вмешаться, поднимает бокал за грядущее удовольствие. Такое попустительство вполне в его духе, тут все ясно. Но прежний вопрос остается без ответа. Зачем он написал Катарину в этом сомнительном образе и украсил ее щеки румянцем, словно указывая на то, что она всем довольна. Эти мысли не дают мне уснуть. Как выведать у Яна, почему он сыграл с ней такую шутку?